Глава 25 пятая Соловей проснулся после полудня. Голова безбожно трещала. В комнате стоял тяжелый спёртый воздух. Он опустил ноги с кровати, и несколько пустых бутылок тут же упали и покатились в неизвестном направлении. От шума боль стала практически невыносимой. В последнее время ему плохо спалось, и единственный способ забыться находился на дне бутылки. Он следил за читой бессмертных до последнего. Но когда Кощей выписался из больницы и усилил охрану, это стало слишком опасно. Впрочем, все, что хотел, Соловей успел узнать. «Ты ведь утверждала, что и Кощей, и Ксения бессмертны? Какой же я идиот! Своими глазами видел рану на руках и все равно тебе поверил. Я чуть его с беременной женой не угробил!» Набросился Соловей, когда в день аварии вломился в квартиру Глафиры. Бледная, как смерть, ведьма вжала в стену. Трактовать видение непросто, я, наверное, запуталась и не так поняла, произнесла она плохо слушающимися губами. Соловей разозлился еще больше. Его пальцы сомкнулись на шее Глафиры, тем самым пригвоздив старуху к стене. Предсказать все на свете до мельчайших деталей нельзя! прохрипела Глафира. Лицо ведьмы уже приобретало серый оттенок, и соловей разжал пальцы. Он превращался в монстра и с ужасом это осознавал. Все, что не делается, к лучшему». Ласково начала его успокаивать Глафира, и только дрожащий голос выдавал ее настоящие чувства. Она словно пыталась заговорить дикое животное и скрыть страх. Не делая резких движений, Глафира плавно достала из секретера колоду карт и фляжку. Последнюю поставила перед соловьем. «Смочи горло, полегчает. А я картишки раскину. Узнаю, что к чему». Она с сознанием дела положила на стол несколько карт. — Выкарабкается, Кощей, не волнуйся. И с женой его все в порядке. Ничего непоправимого не случилось. Выдохни. Соловей залпом осушил флягу и тут же опьянел. Жар опустился в желудок, ноги налились тяжестью. Снова завоняло благовониями. Рядом с ним дымился пучок трав. И когда ведьму успел его поджечь? — Да, все пошло не по плану. Речь Глафиры мягким потоком текла в его уши. Но путь к бессмертию не изменился. Соловей поднял взгляд и не смог сосредоточиться. Лицо ведьмы расплывалось. Никто не говорил, что добиваться желаемого легко. Прими свою сущность, и тебя полегчает. Ты сильный. Ты справишься. Глафира продолжала говорить, и Соловей как болванчик кивал ей в ответ. Все так». Бессмертие должно принадлежать сильнейшему. Кощей же стал слишком слаб, и Соловей не должен упускать свой единственный шанс. Ему вспомнилось голодное детство без отцовщины. Пусть дед и старался заменить Соловью отца, но пустоту в сердце было не так-то просто заполнить. Над ним постоянно издевались в школе и говорили всякие гадости о матери. В маленьком городке все друг друга знали, и ей пришлось хлебнуть сполна осуждений и нетерпимости. Спустя годы Соловей понял, что одноклассники всего лишь повторяли сплетни родителей. Раны зажили, но грубые рубцы остались. У него много было счастливых воспоминаний. Рыбалка на речке вместе с дедом. Ожидание с пустой тарелкой в руках бабушкиных блинов прямо со сковороды. Мамины поцелуи перед сном. Но не было и дня, чтобы окружающий мир не напомнил ему о постыдности самого существования Соловья. И чувство собственной никчемности обесценивало все хорошее. Потом был техникум, армия и завод. Соловей окреп стал посматривать на других людей свысока. Вчерашние обидчики в большинстве своем либо спились, либо мечтали уехать из умирающего города, но якорь, видя жены с детьми, удерживал их на заводе. Так Соловей уехал в Москву. Устроился работать в полицию, завел несколько полезных знакомств и тут же уволился. У него уже давно созрел план работать частным детективом, дело быстро пошло в гору. Жил Соловей просто. Купил квартиру родителям. К тому времени бабушки не стало, и он уговорил деда вместе с матерью переехать к себе. Пенсия больше, больницы лучше. После накопил на еще одну. На этот раз для себя. Вроде бы неплохая жизнь, да вот только семьи он так и не завел, Мир не повидал. Он как робот годами копался в чужом грязном белье, Забывая, что время безвозвратно уходит. Да, время решило бы все его проблемы. Он заработал бы больше денег, пожил в свое удовольствие, возможно, как кощей переехал на несколько десятилетий за границу. Духи предрекли твой успех, заверила ведьма. Условия те же. И Соловей готов был поклясться, что сам уже слышит призрачный шепот. Он выкупил кровь кощей из лаборатории и исчерпал сбережения. Пришлось взять несколько дел. Соловей уже не выбирал и с отвращением брался за Дюльтеры, параллельно разрабатывая дальнейший план действий. Во-первых, ему нужна была игла. Не было никакого смысла забирать бессмертие, оставляя в руках Кощея ключ к своей смерти. Во-вторых, требовалось продумать похищение текущего владельца бессмертия и свести причиненный вред к минимуму. Из-за последнего он и потерял сон, ведь Соловей имел дело не с кощеем, а с беременной женщиной. Все усложнял тот факт, что Ксения ему нравилась. Она не хватала звезд с неба, тоже росла в простой семье и смогла сохранить человечность и любовь к близким, даже разбогатев. Не кичилась своим положением. Соловей видел, как по утрам Ксения приносит горячие напитки охранникам и гуляет дворнягой, подобранной на трассе. «Кого я на самом деле лишаю бессмертия?» — задал себе вопрос Соловей, в очередной раз напившись. Точно не Ксению. Она потеряет его, как только родится ребенок. И раз бессмертие — одно в своем роде, то из вариантов остается либо Кощей, либо его будущий отпрыск. На первого Соловью было глубоко наплевать, а второй даже и не узнает, чего лишился. Проживет обычную жизнь смертного человека в полной богатой семье. Эти мысли понемногу успокоили Соловья, и он погрузился в сон. Вместе с умиротворением к нему пришла и решимость. Утром холодная вода помогла прийти в себя. Крепкий кофе вместе с обезболивающим решил проблему похмелья. Сегодня у него было несколько важных дел. Он встретился с клиентами и получил расчет за выполненную работу. Доехал до следующего пункта назначения и долго не решался выйти из машины. Ему очень нужны были деньги, другого выхода не было. Чтобы продать квартиру, нужно время, а сроки поджимали. Соловей проверил внутренний карман куртки. На месте. Пальцы, коснувшиеся теплого металла, горели огнем. Неужели он и вправду собрался сделать это? Выдохнув, Соловей вышел из машины. Они договорились с покупателем встретиться на нейтральной территории. В небольшом кафе в разгар рабочего дня было практически безлюдно. Он сел за столик, заказал себе кофе и стал ждать. Вскоре в кафе зашел мужчина лет шестидесяти. На первый взгляд одет небрежно, но Соловей слишком хорошо разбирался в подобных вещах. Простой серый пиджак с заплатками на рукавах принадлежал одному известному бренду. На левой руке старые советские часы «Победа» с золотым корпусом. «Коллекционер», — подумал Соловей и махнул незнакомца рукой. «Добрый день». «Соловей, полагаю?» Мужчина протянул руку для рукопожатия. «Да, верно». Ответил тот, не испытывая особой радости от нового знакомства. Надеюсь, документы при вас? Спросил мужчина. Соловей положил на стол свое свидетельство о рождении и свидетельство о рождении матери, достал из внутреннего кармана медаль. Коллекционер с трепетом взял ее в руки и внимательно осмотрел. Проверил серийный номер, подтвердил родственные связи владельца ордена и продающего. Видеть, потемневшее от времени золото в чужих руках, было сродни пытки. Он еще мог передумать и оставить звезду героя у себя. Вернуться к деду и незаметно поменять копию за полторы тысячи рублей на оригинал. Оплата. Коллекционер положил перед Соловьем толстый конверт. «Можем зайти в любое отделение банка и пересчитать. Заодно проверив подлинность купюр, если хотите, конечно». Он смог только кивнуть в ответ. По пути в банк Соловья преследовала мысль, что он продает не медаль а своего деда. Но зачем старику этот кусок металла? С тем же успехом он будет смотреть и на копию, висящую на ковре. Соловей же собирался приобрести нечто более значимое. Любой бы на его месте между знаком отличия и бессмертием выбрал бы последнее. Все прошло очень быстро. Он вернулся в машину и откинул козырек. Из небольшого зеркальца на него уставился совершенно незнакомый человек. Соловей перестал себя узнавать. Я верну ее позже, произнес он вслух. Отражение в зеркале сделало вид, что поверила.